Господин Кауфман, человек, который был мне ближе отца, посмотрел на меня. Спасибо, моя драгоценная. Внезапно все встало на свои места. Человек, к которому обращались почти все жители города, к которому доверяли, пускали в дома, позволяли прикасаться к себе. Уникальный зельевар способный создавать безумно сложные зелья и наземец полукровка, много путешествовавший по миру и пользовавшийся большим уважением в научных и медицинских кругах за широту знаний и комбинирование различных школ зельеварения, человек, который усыновил Торри, одного из сироток Лоид и делил дом с женщиной и также связанной с приютскими детьми обладавшими ментальной магией. Человек, на которого работала я, и единственный, кого я знала почти с самого первого дня в Алигранце. Он. Только он. Это всегда был он. Я вдруг вспомнила карету у Северной Арки за считанные мгновения до того, как я впервые ступила на землю Алигранцы. Полумрак скрывал лицо мужчины, сидевшего напротив, но теперь я понимала, кто именно привез меня в город. Он положил руки мне на плечи, скользнул большим пальцем по открытой шее до самого выреза платья и, указав на неприметный камень мостовой, сказал «А теперь постой здесь». И я выполнила его приказ, послушно выскользнув из кареты». Стояла любой с красотой старой крепостной стены, а ноги словно вросли в серый булыжник. Я слишком поздно заметила несущуюся на меня карету, но не успела даже испугаться. Приказ менталиста удерживал меня, и ничего, ни ржание лошадей, ни крик извозчика, ни предупреждение пешеходов не могло заставить сдвинуться с места лишь пальцы Лайнуса, сомкнувшиеся вокруг моего запястья, помогли сбросить оцепенение, а сильный рывок вытащил из-под колес, бросив на мостовую. Лайнус протянул мне руку, помогая подняться, и тут же сгреб в объятия, потому что ноги подогнулись от запоздало накрывшего меня страха. С этого момента его судьба была предрешена, равно как и моя. Я вспомнила, как рыдала уговаривая молоденького клерка в аптеке господина Кауфмана подождать с оплатой за лекарства, взятые Лайнусом под честное слово. И как вышедший аптекарь, хозяин лавки, улыбнулся доброй понимающей улыбкой и сказал, что они, конечно, подождут, а я не должна расстраиваться. «Все еще наладится, драгоценная госпожа-покупательница», добродушно проговорил аптекарь, передавая мне платок, Наши пальцы соприкоснулись, и в голове внезапно всплыл подслушанный несколько дней назад разговор. Господин Ридберг, чьи нетрадиционные вкусы были широко известны в узких кругах, где иногда обращался Лайнос, хотел жениться, чтобы окончательно развеять порочащие его слухи. Мысль, как именно мы с господином Ридбергом можем помочь друг другу, толкнула меня прочь из аптеки в банковский офис Грехама. Я вспомнила и то как молодой Эдвин Осси, пришедший в аптеку за лекарством для матери, забыл у прилавка трость. Я не заметила пропажу. Сам господин Кауфман, вовремя вернувшись из прогулки, поднял ее и попросил меня догнать незадачливого владельца. Разве я могла отказать своему нанимателю в столь незначительные услуги? Разве могла сопротивляться ментальному приказу, толкнувшему меня вслед за Эдвином? Нет. Нет, я смотрела на менталиста, замершего рядом с Дарреном, и отказывалась верить собственным глазам. Он... Я видела его словно впервые. Исчезли доброта во взгляде, лукавые морщинки вокруг глаз и никогда не увядающая улыбка. Пропала легкая сутулость, свойственная тем, кто постоянно работает, склонившись над лабораторным столом. Ушла мягкая плавность движений, обстоятельных и неторопливых, как неспешные церемонии странт-залива. Все, что составляло образ добродушного дядюшки-аптекаря, стерлось в один момент. Человек, стоявший в нескольких десятков шагов от меня, казался совершеннейшим незнакомцем, зачем-то надевшим темный костюм и маску господина Якоба Кауфмана. Он держался прямо и ровно, сбросив разом десяток килограмм и десяток лет. Медово-карие глаза, прежде светившиеся теплотой, пониманием, участием, потемнили. Взгляд его обжигал холодом и равнодушием. От менталиста веяло опасной неудержимой силой, противостоять которой, казалось, было невозможно — Он умел разжигать любовь, умел притворяться добродушным, вызывать симпатию, уважение. Он мог расположить к себе любого. Я сотни раз видела, как даже самые хмурые посетители аптеки расцветали радостными улыбками при виде хозяина лавки. И, глядя на то, как добродушный круглолицые аптекарь, протягивал леденец хнычущей девчонке, я никогда не смогла бы подумать о том, что этот человек на самом деле был способен на насилие или хладнокровное убийство. Но все это время в каждом гнусном и болезненном воспоминании моего прошлого именно он стоял за моей спиной. Именно он несколько долгих, жутких лет лепил из меня послушную куклу. Брал, подчинял подбирал лучшие способы воздействия, пока, наконец, не отдал в руки старшего лорда Себастьяне, чтобы я, согласно задуманному плану, смогла исполнить свое предназначение. Последнее предназначение. Но я выжила, и он продолжал играть моей жизнью снова и снова, пока приказ не привел меня сюда. Сквозь охватившее меня отчаяние и отвращение Я едва смогла выдвинуть одно слово. Зачем? Тонкие губы человека передо мной сложились в жутковатую неестественную улыбку. Это было необходимо. О чем вы? Он не ответил. Разумеется, ведь послушные игрушки не стоят слов. Было больно. От чего-то внутри было очень, очень больно. Разум упорно цеплялся за обрывки некогда счастливых воспоминаний, извращенных, искаженных до неузнаваемости. Они рассыпались серым безжизненным пеплом, лживые, ненастоящие, нужные лишь за тем, чтобы привязать меня еще крепче, сделать еще податливее для опасного воздействия. Совместная работа в лаборатории аптеки под чутким руководством господина Кауфмана. Он никогда не скупился на похвалу А я радовалась каждому доброму слову наставника, как девчонка. Ловила на себе одобрительный взгляд и чувствовала, как в груди теплеет от счастья. Ложь! Если бы только я могла вспомнить себя той приютской девочкой, я знала бы, к чему приводят такие вот восхищенные взгляды. Вечерние чаепития в кругу дружной семьи аптекаря. Смех, разговоры, ароматный пар, поднимающийся от глиняных чашечек чинаев. Степенная госпожа Кауфман, госпожа Марини, Марини, Марини, Маринь Альтаир вдруг всплыло в голове болезненной вспышкой осознания чудовищного обмана, на который попался Майло, безуспешно искавший лекарства для сына. «Ложь! Ложь! Ложь! Счастливая семья!» Крепкий брак, жизнь в Олегранце, забота о жителях города, любимая работа — всё ложь! — Фаринта! — тонкий мысленный голосок Дарна ворвался в голову, выдернув меня из чёрного омута воспоминаний. Я с трудом разлепила непослушные губы. — Дарн, менталист усмехнулся. — Я нашёл его именно там, где ты и сказала. С законником пришлось повозиться, но, как ты знаешь... Любые двери можно открыть, а любую защиту взломать. Таланты моей драгоценной чечилии вызывают восхищение. Внутри все похолодело. Господин Маркони, жив ли он? И Чичилия? Что вы сделали? Что? Он пожал плечами. Как и всегда, нашел его слабость. Ты же знаешь, непогрешимый и неподкупный дознаватель не может отказать ребенку попавшему в беду. «Благодарю, моя драгоценная. Ты прекрасно разбираешься в людях». И я, внимательный, чуть насмешливый взгляд господина Кауфмана, встретился с моим. Понимание ударило под дых, выбив из легких весь воздух. Сон перед свадьбой Лаисы так не похожий на сон. Грязные ботинки и плащ, найденные потом в глубине шкафа. А во сне... Нет... Не во сне. Я шла, шла куда-то, ведомая тонкой нитью ментальной связи. Я почти добралась до Дарна, чтобы попросить его о помощи, когда... Что? Был ли это ветер, остановивший меня, или чужое прикосновение? Неужели я привела менталиста в убежище господина Маркони и Дарна? Нет, нет, нет!» Сердце разрывалось на части. Я заставила себя поднять взгляд и посмотреть на Дарна, мысленно прося у него прощения. И бесконечно, бесконечно сожалея о том, что своими руками отдала мальчика в руки менталиста, разрушила собственное счастье, которое с таким трудом построила на осколках прежней жизни. Неудивительно, что лорд с не хотел доверять нам с Майлу ни одного важного факта расследования. Сначала документы, а теперь еще и Даррен. майло меня не простит, и я сама никогда не прощу себя за это. А ведь супруг и лорд с сейчас должны быть на полпути к лорду Терени. Неужели Тори пустил их по ложному следу? И что, если там их тоже ожидает ловушка? Горло сдавило от паники. Фигуры менталиста и дарно расплылись и сказились. Хотелось зажмуриться, сжаться в комок, впиться ногтями в плечи и зарыдать в голос от безнадежности и ужаса. Но мое тело не подчинялось, и слезы текли и текли по щекам, срываясь с подбородка, пропитывая платья. Миллии, Словно подслушав мои мысли, менталист кивнул. Да. «Моя Лилия», — равнодушно проговорил он, — «ты сделала большую часть работы, но и Терени оказался полезен. Иногда обострение ревматизма случается так не вовремя. Твоего супруга ждет теплая встреча». «Нет, нет, нет, нет, нет! Майло!» Где-то на самой границе слышимости я различила тихий тоненький схлип дарна. «Я... я...» — я захлебывала слезами и словами. «Я верила вам!» «Все мне верят, драгоценная моя девочка!» «Не могут иначе!» Ногти до крови впились в ладони. Я почти не ощутила боли. Оглушенная, ошарашенная тем уродством, что проступала из-под треснувшей маски. Он больше не был человеком, который когда-то значил для меня больше, чем отец. Он просто не был человеком. Господин Кауфман повелительно протянул руку. — А теперь передай мне документы.